Глава сорок восьмая. Маленькая рыбацкая лодка быстро двигалась параллельно немецкому пляжу, пока загорелый шкипер не изменил курс, повернув руль и остановив ее у деревянного причала. Когда я подошел к старику, чинившему лодочную лебедку на пристани для яхт в Бодруме и заговорил о морской прогулке, которую хотел совершить, он поначалу ответил категорическим отказом. «Никто не плавает к этому причалу. Французский дом — это...» Не в силах подобрать нужное английское слово, старик жестами показал нож, перерезающий горло. Я понял, что он хотел сказать. Такая прогулка запрещена. «Уверен, что так и есть, но только не для полиции», — сказал я, показывая ему свой значок. Мгновение старик смотрел на него, потом взял в руки и изучил более тщательно. Мне даже показалось, что он собирается попробовать его на зуб, чтобы удостовериться в подлинности. Шкипер вернул значок, скептически взглянув на меня. «Сколько заплатите?» — спросил он. Я объяснил, что ему придется подождать меня. В общей сложности прогулка займет часа три, и предложил весьма щедрую плату. Старик улыбнулся, показав обломки зубов. «Я думал, вы хотели арендовать лодку, а не покупать ее». Все еще радуясь привалившей ему удачи, он положил лебедку на рыбацкие сети и жестом пригласил меня. садиться в лодку. Когда мы остановились у причала, я вскарабкался на борт лодки, сжимая в руках пластиковый мешок из магазина электроприборов, и выпрыгнул на берег. Над головой возвышался утес, и я понимал, что никто не мог видеть нас ни из дома, ни служаек перед ним. И все же меня радовало, что на берег падает предзакатная тень. Признаться, я не был уверен ни в чем, кроме одного. Мне категорически не нравились ни этот особняк, Не немецкий пляж, и вряд ли понравится то, что я, скорее всего, здесь обнаружу. «Ля Сайда Тент» — зал ожидания, имел такое название, как я теперь был убежден, из-за расположения этого дома. Визитерам в те давние времена приходилось ждать лодку, чтобы попасть сюда. Если верить полузабытым преданиям, они приезжали в бодром, никем не замеченные, проводили какое-то время, уединившись в этом зловещем имении, а потом отбывали столь же таинственным образом. Я полагал, что тогда в Эллинге, по всей видимости, стоял прогулочный катер с каютой, в котором визитеры могли скрываться от посторонних глаз, когда он выходил навстречу проходящему грузовому судну. Спускаться с утеса по тропинке смысла не имело. Она была полностью открыта для обзора. Вот почему я решил, что есть какой-то другой путь из особняка в Эллинг. Я крикнул шкиперу, что поднимусь по тропинке, прошел вдоль причала и, как только оказался вне поля зрения старика, приступил к осмотру Эллинга. Он располагался впритык к нависшему тесу. В его тени я быстро обнаружил то, что искал — дверь, через которую можно было войти внутрь здания. Хотя она была закрыта, старые доски легко уступили напору моего плеча. Сделав шаг... Я попал из зоны тусклого света в сумрак Эллинга. Помещение было просторным. Здесь действительно обнаружился старый прогулочный катер в хорошем состоянии. Он стоял на подводных рельсах. Я мог только гадать, чьи задницы некогда восседали на плюшевых сиденьях в глубине этого судна. В одном конце Эллинга располагались две широкие двери, которые раздвигались при помощи электрических лебедок, открывая выход в море. С другой стороны, Находились раздевалки, два душа, туалет и большая мастерская. По одной из стен круто поднималась вверх лестница. К ней я и направился, открыв пластиковый мешок и вытащив оттуда прибор, который приобрел в местном магазине.